В мутных глазах мелькнул проблеск и тут же угас. Мария Мафея произнесла, — Я заплатила бы вам за это, мистер Вульф. Полагаю, заплатили бы, но пока забудем об этом. Я прошу о другой помощи. Поскольку вы достаточно сообразительны, чтобы делать здравые предположения, и должны испытывать неудобства, когда ничего другого на ум не приходит, мне лучше вам все объяснить. Человека, который убил вашего брата, я наравне с другими разыскиваю за еще одно совершенное им деяние. Деяние более резонансное, и не менее прискорбная. Я знаю, кто он, но мне нужна ваша помощь. — Вы знаете? — Скажите мне. Мария Мафеи дернулась в кресле. Блеск в ее глазах на этот раз не угас. Вульф направил на нее палец. — Полегче, мисс Мафеи. Боюсь, вы должны доверить отмщение другим. Не забывайте, что люди цивилизованные и благоразумные совершают убийства, следуя сложным правилам, позволяющим избегать личной ответственности. Продолжим. Вы можете помочь. Вы должны мне довериться. Муж вашей подруги Фани, мистер Даркин, подтвердить, что мне можно доверять. Кроме того, он и сам нам поможет. Я хочу поговорить о мисс Анне Фиоре, девушке, которая работает в пансионе, где жил ваш брат. Вы знаете ее? — Конечно, я знаю ее. — Вы ей нравитесь? Она вам доверяет? — Понятия не имею. Она из тех, кто скрывает свои цветочки. Если они есть, тактичный способ выразить это «благодарю». В английском языке слово flowers — «цветы» может означать «менструации». «Не могли бы вы сегодня вечером отправиться в моем автомобиле с водителем к мисс Фиор и уговорить ее на продолжительную поездку с вами?» придумать такое убедительное объяснение, чтобы она охотно согласилась. Мария Мефея посмотрела на него и через мгновение кивнула. — Я ее уговорю. — Хотя это довольно необычно. Мне придется подумать. У вас будет время для этого. Я предпочитаю, чтобы предлог сочинили вы сами. Тогда вы используете его с большим толком, но это все, что вам придется сделать. Один из моих людей поведет автомобиль. Во всем остальном вы должны неукоснительно и точно следовать моим указаниям, точнее, указаниям мистера Гудвина. Арчи, будь так добр, объясни. Вульф уперся в край стола оттолкнулся от него вместе с креслом и встал. — Простите, что покидаю вас, мисс Мафея. Но настало время моих растений. Возможно, когда мистер Гудвин покончит с объяснениями, вам захочется на них взглянуть. Тогда он проводит вас наверх. И он ушел тот день я не повел Марию Мафеи наверх показывать орхидеи. Когда я закончил объяснение, наступило уже почти пять часов, а мне еще нужно было кое-что сделать. Она вовсе не упиралась, но потребовалось многое растолковать» а потом я прошелся по деталям еще три раза, чтобы убедиться, что она ничего не испортит от волнения. Мы решили, что для нее будет лучше предварительно навестить Анну и обо всем договориться, поэтому я вывел ее на улицу, посадил в такси и отправил на Салливан-стрит. Затем я приступил к своим хлопотам. Мне предстояло раздобыть нож, маски и пистолеты и договориться о прокате автомобиля. Мы не могли допустить, чтобы Анна узнала родстер, а также подключить к делу Билла Гора и Ори Каттера. Привлечь их предложил я, и Вульф согласился. Он уже велел Даркину явиться в семь часов. Я все сделал, но лишнего времени совершенно не осталось. В половине седьмого я торопливо поужинал на кухне. Вуль уже в это время инструктировал Сола Пензера. Уходя, Сол заглянул на кухню и скорчил мне рожу, как будто физиономия его и так была недостаточно уродливой. Он бросил мне. — Давай наворачивай, Арч. Может, это твоя последняя трапеза. Вечером ты будешь иметь дело не с сачком. У меня был набит рот, поэтому я только и ответил. «Шкройся, шмарчок!» Билл Гор и Даркин прибыли вовремя. Ори же опоздал не настолько, чтобы это имело значение. Я пересказал им сценарий и повторил его для Ори несколько раз, потому что от него зависело многое. Вот уже больше двух лет Нам не подворачивалось совместных дел, и, видя вновь, как он кривит свои тонкие губы и оглядывается, куда бы сплюнуть табак, я радовался, что старые денечки вернулись.